Глава 13 Дикси Холодный туман, словно саван, покрыл улицы старого, но всегда прекрасного Парижа. На стенах домов и на заборах были расклеены списки казненных, в которых объявлялось, в чем они виноваты. «Мадам Софи Гюго». Давно брошенная мужем шла по улице с сыном Виктором и тихо плакала. «Прочти!» — вдруг остановилась она. Мальчик прочел список, запнувшись на имени Лагори. «Их уже нет с нами. Они ушли. Они ушли в историю, как в потемке», — сказала мать. «Но ты обязан помнить их имена. На Гренельском поле были убиты великие французы и больше не плакала вместе с сыном она проводила до кладбища черные дроги на которых отвозили тела казненных из дешевых гробов через плохо сбитые доски на мостовые париже еще капала кровь и мать с сыном будущим писателем ступали по красным булыжникам а дорога до кладбища была очень дальняя. «Не отставай от меня», — говорила женщина сыну, «и никогда, прошу, не забудь, что ты наречен ради великого будущего именем человека, которого твоя мать всегда любила». Филипп Буонаротти составил список великих людей. Он открывал его именами Христа и Пифагора, а в конце списка поместил двух генералов. Генерала Моро, который в рядах русской армии пал за свободу народов Европы, и генерала Малле, отважного республиканца-демократа, который из глубин темницы восстал во имя защиты прав прав свободного человека. В 1814 году скромную могилу генерала Мале посетили молодые русские офицеры, освободители Европы от наполеоновского ига. Они украсили его могилу свежими розами. Это были будущие декабристы. Дикси 1960, -й, 1962 -й годы, Ленинград, 1984, -й, 1985 -й годы, Рига. Конец книги. Июнь 198